За всем происходящим молча наблюдал Болукс, поставив синего Макса на ближайшую консоль. Хэн осмотрел тело. Еще даже не остыло. «Ну что, Рекон, ты сделал все, что мог, но не слишком далеко продвинулся, верно? И вдобавок оставил мне расхлебывать всю эту кашу. Теперь мой партнер в плену, а на борту убийца. Ты, конечно, славный мужик» но я предпочел бы никогда не встречаться с тобой. Хен потащил труп, взяв его за руку, казавшуюся неестественно тяжелой. Болокс, берись с другой стороны, одному трудно. Тело сползло со столика, и Хэн заметил каракули. Он выпустил рэкона и склонился над игровой доской, рассматривая нацарапанные стилом буквы, до сих пор скрываемые убитым. Разбирать их было нелегко, Писал человек в мучительной агонии, писал торопливо, слабеющей рукой. Хэн покачал головой и прочел вслух загадочную надпись «Звездный тупик! МИТОС-7!». Опустившись на колени, он почти сразу же нашел на полу, под игровой доской, окровавленное стило. Уже умирая, Рэкон собрал последние силы и сумел сообщить, Главное, из того, что обнаружил на компьютерном диске. Даже умирая, он думал прежде всего о своем деле, о тех, кто с ним, о тех, кто их ждет. И мертвый сумел скрыть сообщение от убийцы. «Мита-7», семь, жалея Рэкона и злясь на его альтруизм, пробормотал Хен. «Ну и кому интересно, он пытался это сообщить?» «Вам, капитан Соло», — ответил Булкс. Хен удивленно уставился на него. «Что?» «Рекон оставил это сообщение вам, сэр. Его застрелили сзади, и, значит, он так и не увидел своего убийцу. Вы — единственное живое существо, которому он мог доверять, капитан. И с его стороны логично было предположить, что вы будете присутствовать при выносе тела». Он постарался сделать так, Чтобы эта информация дошла до вас? Хен долго молча смотрел на погибшего. Ты был упрямый старик. Ты прав. Он протянул руку и стер написанные кровью слова. Болокс, ты ничего не видел. Понял? Притворись тупицей. Должен ли я стереть эту информацию из своей памяти, сэр? Хен ответил, медленно произнося слова, будто перенял эту привычку. У дроида? Нет, может быть, именно тебе придется распутывать этот узел. Если я не справлюсь, сделай так, чтобы синий Макс тоже помалкивал. Да, капитан. Хэн снова приподнял тело Рэккона. Болукс подхватил его с другой стороны. Сочленения у него заскрипели. внутри механизма что-то жалобно затренькало. Правда, капитан, это был великий человек? Хэн напрягся, поднимая тело. Перед глазами стояло лицо рэкона, его улыбка, быстро сменяющиеся оттенки выражения лица, светлый взгляд, сверкающие зубы, чуждая ему старомодная интеллектуальность и близкая, понятная готовность к драке. «Что ты имеешь в виду? Только то, сэр, что у него была цель, ради которой он не пощадил своей жизни». «Разве это не свидетельствует о наличии натуры?» «Тебе нужно произносить надгробные речи, Болокс. Я могу сказать только то, что он мертв, и что нам придется выбросить его в космос. Здесь тело оставлять нельзя». «Прости, дальше ты летишь один». Болокс, а ты знаешь, что он пел тогда?» Помолчав, спросил Хэн. «Да, сэр, это об одном полковнике инженерных войск. Попав в плен, он тоже отказывался долгое время от сопротивления, но потом все-таки взорвал мост, который строили военнопленные. Они молча потащили Рэкона дальше. Рэкона, который сумел дотянуться до Хэна даже через порог смерти и ответить на те вопросы, которые волновали пилота. Потом Хэн открыл люк грузового отсека. Атуар, Пака и Турм. Дружно подняли на него взгляды. Они сидели на голом полу. Торм с одной стороны, Триани с другой. «Нам пришлось выбросить рэкона сказал им Хэн. «Атуарре, я хочу, чтобы вы с Пакой сейчас отправились в салон. Разогрейте немного еды, нужно поесть. Торм, ты пойдешь со мной. Есть кое-какие неполадки, поможешь их устранить». «Я, Триани, рейнджер и дипломированный пилот. Атуарра полыхнула щелками зрачков, а не прислуга. Гордо сказано, соло-капитан, этот человек предатель. Уймись, обрывал ее хен. все оружие на корабле заперто, включая второй самострел Чуй. Только я один вооружен, и так будет до тех пор, пока я не решу, что с вами делать. Она бросила на него сердитый взгляд и сказала, соло-капитан. «Ты глупец!» И вышла в сопровождении Паки. Торм поднялся, но Хен остановил его движением руки. Рыжий отступил и выжидательно замер. «Ты единственный, кому я могу доверять!» Сказал Хен. «От Болукса толку мало. Я вычислил, кто убил Рэккона. Кто из них это сделал? Пока в тюрьме с ним что-то такое сделали!» Отчего у него в голове помутилось, поэтому он и не говорит. Потому они и допустили, чтобы Атуар освободила его. Умом тронулся. Никому другому из вас, Рэкон не позволил бы подойти к себе так близко. Торм кивнул с угрюмым видом. Хен достал засунутый сзади за пояс пистолет и протянул ему. Судя по индикатору, пистолет был полностью заряжен. Пусть он будет у тебя! Надеюсь, Атуарре пока не поняла, что я догадался. Во всех случаях, я хочу подыграть им и выяснить, неизвестно ли им что-нибудь такое, что может нам помочь. Торм сунул пистолет в карман комбинезона. Что будем делать дальше? Умирая, Рекон оставил сообщение, нацарапал на игровой доске. Автаркия держит пленника в каком-то месте, под названием «Звездный тупик», на Митасе-7. «После осмотра корабля соберемся в переднем отсеке и обсудим все, что нам известно. Может, по ходу дела, пока и Атуарре проговорятся?» Удирая Рона 3 тысячелетний сокол получил лишь несколько незначительных повреждений. Как только они были устранены, насколько это оказалось возможно, все собрались в салоне. Хэн принес четыре портативных считывающих устройства. Раздал всем по одному, а последнее взял себе. Болукс просто сидел в стороне. Макс выглядывал из его груди. Я перекачал в эти считывающие устройства кое-какую информацию из корабельного компьютера, причем в каждой свою. У меня все, что имеет отношение к навигации, у Атуары планетология. пока займется незасекреченными материалами автарки, а Турм оперативными файлами по подпольным техникам. Теперь давайте искать этот самый звездный тупик и планету, на которой он находится. Возражения есть?» Никто не возражал. Экраны Торма и Атуарра оставались пусты, если не считать запроса. Время от времени все трое поглядывали на Хена, который работал со своим считывающим устройством. «Что-то вы ничего не поймали, не то что я!» — сказал он наконец. «Атуара, покажи Торму свой экран!» Ничего не понимая, она, тем не менее, послушалась и повернула свое считывающее устройство так, чтобы Рыжий мог видеть его. На экране был лишь запрос «Звездный тупик, Митас-8». «Теперь ты пока...» — обратился хэн к ребенку. На его мониторе светилась «Митас-5». «Следите за его лицом», — сказал Хэн остальным, указывая на Торма, который мертвенно побледнел. «Ты уже понял, что наделал. Не так ли, Торм? Покажи всем свое считывающее устройство. Там написано Мита 7 но ведь я-то тебе сказал, что «Звездный тупик» на Митасе 6 точно так же, как и всем остальным, сообщил неверное название планеты. «Но ты знал правильное название» потому что прочел его на экране через плечо Рекона, перед тем, как убить его, верно?» Голос Хэна стал жестким. «Я сказал, верно, предатель?» Торм мгновенно оказался на ногах и выхватил пистолет. Атуарре тут же вытащила свой и взяла Торма на макушку, но ни одно оружие не сработало. «Оба пистолета дали осечку, ну надо же!» С невинным видом заявил Хэн, держа руку на бластере. «Неплохо сработано, правда, Торм?» Торм снова попытался выстрелить, но рефлексы на этот раз не подвели Хэна. Левой рукой он выбил оружие у Торма. Однако тот мгновенно повернулся и схватил Атуарры мертвой хваткой, не давая ей возможности пошевелиться. Она попыталась сопротивляться, но он сдавил ей шею с такой силой, что едва не сломал ее, и Атуарра сдалась. «Бразь, бластер, на пол, соло!» — резко произнес он. «Руки положи на игровую доску, или я?» Он не успел договорить. Пакка взвился в прыжке, приземлился на плечи Торму, клыками вцепился в шею, когтями выцарапывая глаза, а хвостом сдавливая предателю горло. Торм, выбитый этим неожиданным нападением, Ослабил хватку. Атуарра вырывалась изо всех сил, и даже Болук поднялся в этот решающий момент, правда, не совсем представляя себе, что делать. Торм злобно ударил атуары ногой с такой силой, что она растянулась на полу поперек дороги Хэну. Он хотел подойти поближе, прежде чем стрелять. Хен обошел ее, но Торму удалось наконец оторвать Паку от плеч и отшвырнуть его в сторону, пока словно мячик отскочил от подушек безопасности, которыми был оббит отсек, сгруппировался и зашипел. Но Торм, изодранный когтями и окровавленный, морщась от боли, метнулся в коридор. Увертываясь, он с незаурядной скоростью миновал кабину, лестницу и уклон, ведущий к выходному люку. Ни одно из этих мест не представляло возможности укрыться. Хотя бы на время. Совсем рядом за спиной он услышал топот Хена и нырнул в первое попавшееся помещение, коленя себя за то, что он так и не удосужился как следует изучить план корабля. Оказавшись внутри, он нажал кнопку, закрывающую входной люк. Пусто. Практически пустое помещение. Нет ничего, что можно было бы использовать в качестве оружия. Торм. Надеялся, что попал в камеру, где хранились спасательные капсулы. Но на этот раз фортуна повернулась к нему спиной. Он пока об этом не догадывался. По крайней мере, подумал он, я получил хотя бы временную отсрочку. Может быть, удастся вырвать у Сола бластер. Он не мог сосредоточиться, чтобы довести до конца хоть одну мысль. Вихрь носился в голове. И некоторое время Торм не осознавал, куда его занесло, но вдруг понял и вихрь улегся. Теперь ему казалось, что он замурован в ледяную кору, и он бросился к люку, через который вошел, пытаясь открыть его и выкрикивая грязные ругательства, каких никогда не слышал от него Рекон. Зря стараешься, послышался через интерком голос Карянина. Было очень мило с твоей стороны. «Выбрать именно камеру аварийного выброса! Здесь ты и закончишь свои дни!» Хэн стоял, заглядывая через окошко в люке, внутрь камеры. Он вырубил ручное управление камерой, чтобы Торм не смог выбраться оттуда. Более того, он предусмотрительно отключил все системы доступа «Сокола», чтобы помешать любому попытаться войти в камеру, если это кому-то взбредет в голову. Торм облизнул пересохшие губы сухим языком Сола остановись подумай хорошенько береги дыхание Торм оно тебе понадобится это будет долгий полет в камере конечно не было скафандра глаза у Торма расширились от ужаса Сола нет я никогда не имел ничего против тебя и дальше так и было бы если бы этот ублюдок рэкон и тряний не следили за каждым моим шагом. Стоило мне проколоться, и они пристрелили бы меня. Чтобы выжить, я должен был опередить, можешь ты это понять, Соло? И поэтому ты застрелил Рэкона. Эти слова прозвучали как утверждение, не как вопрос. Но я вынужден был сделать это. Если бы он сообщил вам о звездном тупике, мне бы не сносить головы, Соло. Ты не знаешь, какие люди во автархии. Они не прощают неудач. Вопрос стоял так, или я, или Рэкон. Не Неслышно подошла Туары, с Пакой и Булуксом. Все трое встали за спиной Хэна. Пака забрался на плечи дроида, чтобы лучше видеть. «Ну как же так, Торм?» — сказал Туары. «Рэкан сам нашел и завербовал тебя, ведь у тебя на самом деле пропали и отец, и брат». Не отрывая взгляда от окошка, Хэн добавил. «Конечно пропали!» Отец и старший брат, верно, Торм? Ты просто устранил их, чтобы завладеть землей на Кайле, да? Лицо предателя приобрело восковый оттенок. Да, я согласился на предложение автарки. Соло, не надо. Понимаешь, не надо разыгрывать передо мной праведника. Ты ведь сам говорил, что ты человек деловой, верно? Вспомни, говорил. Рэккану, которым ты меня попрекаешь. Так вот, по делу. Я могу заплатить тебе столько, сколько ты пожелаешь. Хочешь получить обратно своего друга? Вуки сейчас на пути к звездному тупику. Единственный способ для тебя увидеть его снова это заключить сделку со мной. Фтарк не имеет зуба на тебя, пока пока ты можешь назвать любую цену. В какой-то степени этому неврастенику стиком удалось вновь обрести самообладание, и он продолжал уже спокойнее эти люди держат слово соло им даже неизвестны ваши имена никого из вас я действовал в большей степени на свой страх и риск ни с кем не делился полученной информацией чтобы иметь возможность дорого продать ее автарктия это просто люди которые хорошо делают свое дело вот как мы с тобой ты получишь ивуки и свободу и столько денег что сможешь купить себе новый корабль никакого ответа Взгляд Хэна ушел от Торма. Хэн Соло смотрел на собственное отражение в блестящей металлической поверхности управляющей панели камеры. Торм с глухим стуком заколотил кулаками по люку. — Соло, скажи, чего ты хочешь? Клянусь, я выполню любое твое желание. Для тебя ведь важнее всего свое собственное «я», верно? Разве ты не такой, Соло? — Неужели такой? Хен не отрываясь, вглядывался в отражение. Очная ставка с самим собой. Будь это другой человек там в отражении, он сказал бы, что в его взгляде нет и намека на цинизм. Внешнее бессердечие — довольно избитый способ самозащиты, к которому прибегают идеалисты, не желая подвергаться насмешкам со стороны глупцов и трусов капитан. Но у него... Есть своя обратная сторона. Пытаясь таким образом защитить свои идеалы, они рискуют вообще утратить их. Переведя взгляд на окошко, он снова посмотрел на Торма. Задай свои вопросы Реккону, сказал Хэн, и нажал кнопку сброса. Внешний люк камеры открылся, воздух вырвался наружу, и вместе с ним Ледяной хаос гиперпространства. Втянул в себя Торма. За пределами энергетической оболочки тысячелетнего сокола связь между частичками материи мгновенно распалась, и то, что совсем недавно было Тормом, перестало существовать.